Глава вторая. Природа и история. Сочетание природоведения и истории. В древности, когда мир представлялся человеку целостным, несмотря на видимое разнообразие и взаимосвязанным, вопреки кажущейся разобщенности, проблемы сопряжения естествознания и истории не могли даже возникнуть. В анналы вносили все события, считавшиеся достойными увековечения, войны и потопы, перевороты и эпидемии, рождение гения и полет кометы. Все это считалось явлениями, равноценными по значимости и интересу для потомков. Тогда в научной мысли господствовал принцип магии. Сходное порождает сходное, позволявший путем широких ассоциаций улавливать связи между явлениями природы и судьбами народов или отдельных людей. Этот принцип получил развитие в астрологии и мантике, науке о гадании, но с развитием отдельных наук по мере накопления знаний он был отброшен как несостоятельный и не себя при практическом применении. В XVIII-XIX веках, благодаря дифференциации наук, было накоплено огромное количество сведений, к началу XX века ставшее необозримым. Образно говоря, могучая река науки была пущена в ирригационные арыки. Животворная влага оросила широкую территорию, но озеро, ранее ею питаемое, то есть целостное миросозерцание, высохло, и вот осенний ветер вздымает донное отложение и засевает соленой пылью разрыхленную землю полей. Скоро на месте степи, пусть сухой, но кормившей стада, возникнут солончаки, и биосфера уступит место костному веществу. Конечно, не навсегда, но надолго. Ведь когда люди покинут обреченную землю, а рыки заилятся, а река снова проложит русло и заполнит естественную впадину. Ветер заметет солончаки тонким слоем пресной пыли, на ней пробьется травка и упадет, не съеденная копытными. Через несколько веков на равнине образуется гумусный слой, а в озере планктон, значит... Придут травоядные, а водоплавающие птицы на лапках принесут в озеро рыбью икру, и жизнь опять восторжествует в своем многообразии. Так и в науке. Узкая специализация полезна лишь как средство накопления знаний. дифференциации дисциплин была этапом необходимым и неизбежным, который станет губительным, если затянется надолго. Накопление сведений без систематизации их на предмет широкого обобщения – занятие довольно бессмысленное. И так ли уж ложны были принципы древней науки? Может быть, несостоятельность ее заключалась не в постулатах, а в неумелом их применении? Ведь есть же взаимодействие истории природы и истории людей, которые можно уловить, используя сумму накопленных знаний и методику исследования, развивающуюся на наших глазах. Попытаемся же пойти по этому пути и сформулируем задачу так. Может ли изучение истории принести пользу при интерпретации явления природы? Очевидно, что социальные и природные явления не идентичны, но имеют где-то точку соприкосновения. Ее-то и надо найти, потому что это не может быть антропосфера в целом. Даже если понимать антропосферу как биомассу, то необходимо отметить две стороны явления. А. Мозаичность ибо разные коллективы людей по-разному взаимодействуют с окружающей средой. Если же учесть хорошо известную историю последних пяти тысяч лет, то это разнообразие и выяснение его причин окажутся ключом к поставленной проблеме. Б. Многогранность изучаемого предмета человечества. Это надо понимать в том смысле, что каждый человек или человечество в целом является и физическим телом, и организмом, и верхним звеном какого-либо биоценоза, и членом общества, и представителем народности и тому подобное. В каждом из перечисленных примеров предмет – в данном случае человек, изучается соответствующей научной дисциплиной, что не отрицает других аспектов исследования. Для нашей проблемы важна именно этническая сторона человечества как целого. Сделаем небольшой экскурс в гнасиологию. Спросим себя, что доступно непосредственному наблюдению. Оказывается, это не предмет, а границы предметов. Мы видим воду, море, небо над землей, ибо они граничат с берегами, воздухом, горами. Но пелагические рыбы могли бы догадаться о существовании воды, только будучи выловлены и вытянуты на воздух. Так мы знаем, что как категория «время есть», Но, не видя его границ, не имеем возможности дать времени общепонятное определение. И чем сильнее контраст, тем яснее для нас предметы, которые мы не видим, а додумываем, то есть воображаем. Историю, как цепочки событий, мы наблюдаем постоянно. Следовательно, история – это граница. К счастью, мы знаем чего – социальной формы движения материи и четырех природных. А раз так, то наряду с социосферой и порожденной ею техносферой есть некая живая сущность, находящаяся не только вокруг людей, но и в них самих. И эти стихии столь контрастны, что улавливаются человеческим сознанием без малейшего труда. Именно потому оказались ненужными, вернее, недостаточными гуманитарные концепции. Они ставили вопрос о влиянии на исторический процесс или процессы географических, биологических, социальных или в идеалистических системах духовных факторов, а не о сопряжении тех и других, благодаря чему становятся доступны эмпирическому обобщению и сам процесс, и его составляющие. Предлагаемый здесь подход, не что иное, как анализ, то есть расчленение, необходимое для того, чтобы распутать неясные места в истории и потом перейти к синтезу, когда учитываются результаты разных методик исследования. В историографии XIX века взаимодействие социального с природным учитывалось не всегда. Сноска. Плеханов. «Нечто об истории». Сочинение в четырех томах, том 8, Москва-Ленинград, 1923 год, страница 227, конец сноски. Но теперь динамика природных процессов изучена настолько, что сопоставимость их с историческими событиями очевидна. Биоценология показала, что человек входит в биоценоз ландшафта как верхнее завершающее звено, ибо он крупный хищник и как таковой подвластен эволюции природы, что отнюдь не исключает наличие дополнительного момента – развития производительных сил, создающих техносферу, лишенную саморазвития и способную только разрушаться. Формации и этносы. Впрочем, если мы просмотрим всю мировую историю, то заметим, что совпадение смены формаций и появление новых народов всего лишь редкие исключения, тогда как в пределах одной формации постоянно возникают и развиваются этносы, очень непохожие друг на друга. Возьмем для примера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 у всех них был феодальный способ производства, но в остальном между ними было мало общего. Отношение к природе не совпадает у земледельца и кочевника. Восприимчивость к чужому или способность к культурным заимствованиям в Европе была выше, чем в Китае, равно как стремление к территориальным захватам, стимулировавшее крестовые походы, русское... Подсечное земледелие было проще и примитивнее виноградарства Сирии и Пелопонеса, но при меньших затратах труда приносило баснословные урожаи. Языки, религия, искусство, образование – все было непохоже, но в этом разнообразии не было беспорядка. Каждый стиль жизни был достоянием определенного народа. Особенно это заметно по отношению к ландшафтам, в которых создавались и обитали этносы. Но не нужно думать, что только природой определяется степень этнической оригинальности. Проходили века, и соотношения этносов менялись, одни из них исчезали, другие появлялись, и этот процесс в советской науке принято называть этногенезом. В единой мировой истории ритмы этногенеза сопряжены с пульсом социального развития, но сопряжение не означает совпадение, а тем более единство. Факторы процесса истории различны, и наша задача, анализ, заключается в том, чтобы выделить в нем феномены, непосредственно присущие этногенезу, и тем самым уяснить себе, что такое этнос и какова его роль в жизни человечества. Для начала необходимо условиться о значении терминов и границах исследования. Греческое слово «этнос» имеет в словаре много значений, из которых мы выбрали одно – вид, порода, подразумевается людей. Для нашей постановки темы Не имеет смысла выделять такие понятия, как «племя» или «нация», потому что нас интересует тот член, который можно вынести за скобки, иными словами, то общее, что имеется и у англичан, и у масаев, и у древних греков, и современных цыган. Это свойство вида гомо сапенс группироваться так, чтобы можно было противопоставить себя и своих, иногда близких, а часто довольно далеких, всему остальному миру. Противопоставление «мы» — «они» conditio sine qua non est» — характерно для всех эпох и стран, эллины и варвары, иудеи и необрезанные, китайцы — люди Срединного государства, и ху — варварская периферия, в том числе и русские, арабы-мусульмане во время первых халифов и неверные, европейцы-католики в средние века, единство, называющееся христианским миром, и нечестивые, в том числе греки и русские, православные в ту же эпоху и нехристи, включая католиков, туареги и нетуареги, цыгане и все остальные и так далее. Явление такого противопоставления универсально, что указывает на глубокую его подоснову, но само по себе это лишь... Пена на многоводной реке и сущность его нам предстоит вскрыть. Однако уже сделанного наблюдения достаточно, чтобы констатировать сложность эффекта, который можно назвать этническим в смысле породным, и который может стать аспектом для построения этнической истории человечества, подобно тому, как построены социальная, культурная, политическая, религиозная и многие другие. Поэтому наша задача состоит прежде всего в том, чтобы уловить принцип процесса. Связь этнической истории с географией несомненно но ею нельзя исчерпывать всю сложность взаимоотношений многообразных явлений природы с зигзагами истории этносов. И более того, тезис, согласно которому любой признак, положенный в основу классификации этносов, является адаптационным, конкретной среде, отражает только одну сторону процесса этногенеза. Еще Гегель писал, что недопустимо указывать на климат Ионии как на причину творений Гомера. Сноска. Гегель. Философия истории. Сочинение в 14 томах. Том 8. Москва. 1935 год, страница 72, конец сноски. Однако, сложившись в определенном регионе, где приспособление к ландшафту было максимальным, этнос при миграции сохраняет многие первоначальные черты, которые отличают его от этносов-аборигенов. Так испанцы, переселившиеся в Мексику, не стали индейцами, ацтеками или майя. Они создали для себя искусственный микроландшафт, города и укрепленные асьенды и сохранили свою культуру как материальную, так и духовную, несмотря на то, что влажные тропики Юкатана и полупустыни Анауака весьма отличались от Андалусии и Кастилии. И ведь отделение Мексики, Новой Испании, как она тогда называлась, от Испании в XIX веке было в значительной мере делом рук потомков индейских племен, принявших испанский язык и католичество, но поддержанных свободными племенами Каманчи, бродивших к северу от Риогранде. Теперь сделаем первый вывод, который будет в дальнейшем изложение исходным. Мозаичная антропосфера, постоянно меняющаяся в историческом времени и взаимодействующая с ландшафтами планеты Земля, — ничто иное, как этносфера. Поскольку человечество распространено по поверхности суши повсеместно, но неравномерно, и взаимодействует с природной средой Земли всегда, но по-разному, целесообразно рассматривать его как одну из оболочек Земли, но с обязательной поправкой на этнические различия. Таким образом, мы вводим термин «этносфера». Этносфера, как и прочие географические явления, должна иметь свои закономерности развития, отличные и от биологических, и от социальных. Этнические закономерности просматриваются в пространстве, этнография, и во времени, этногенез и палеогеография антропогенных ландшафтов. Можно ли верить историческим источникам? Яцунский, автор прекрасных обзоров географической мысли 15-18 веков, справедливо отмечает, историческая география изучает не географические представления людей прошлого, а конкретную географию прошлых веков. Сноска. Яцунский. Историческая география. Москва. 1955 год. Страница 3. Конец сноски. Исходные данные для этого поиска, очевидно, следует искать в исторических сочинениях эпох минувших, но как? К сожалению, нет никаких указаний на возможную методику исследования, и вот почему. Исторические материалы как источник для восстановления древних климатических условий применялись и применяются очень широко. В этом плане развивалась знаменитая полемика между Бергом и Грум-Гржемайло по вопросу об усыхании Центральной Азии в исторический период. Сноска. Берг, климат и жизнь. Москва, 1974 год. грум гржимайла Рост пустынь и гибель пастбищных угодий и культурных земель в Центральной Азии за исторический период. Период. Известие. 1933 год. Том. 11. Выпуск 5. Конец сноски. Связанную с этим вопросом проблему колебания уровня Каспийского моря в первом тысячелетии новой эры также пытались решить путем подбора цитаты из сочинений древних авторов. Сноска. Берг. Уровень Каспийского моря в историческое время. Очерки по физической географии. Москва, Ленинград, 1949 год. Страницы 205-279. Шнитников. Ритм Каспия. Доклады Академии наук СССР 54 год. Том 94 номер 4. Аполлов. Первое. Доказательство прошлых низких стояний уровня Каспийского моря. Москва. 1951 год. Второе. Колебания уровня Каспийского моря. Труды Института океанологии. 56 год. Том. 15. Конец сноски. Делались специальные подборки сведений из русских летописей для того, чтобы сделать заключение об изменении климата Восточной Европы. Сноска. Бетин Преображенский, суровость зим в Европе и ледовитость Балтики. Ленинград, 1962 год, Бучинский. Очерки климата русской равнины в историческую эпоху. Ленинград, 1957 год. Конец сноски. Но итоги многочисленных и трудоемких исследований не оправдали ожиданий. Иногда сведения источников подтверждались, а иногда проверка другим путем их опровергала. Отсюда вытекает, что совпадение полученных данных с истиной было делом случая, а это говорит о несовершенстве методики. В самом деле...